Глава тринадцатая. Ван Балай. Очнулся ночью в своей кровати. Перебинтованный, но целый. Рядом сидел Олег. «Который час по-пекинскому?» — хрипло спросил я. «И дай воды». «Шесть тридцать три». Олег протянул мне бутылку. Я жадно отпил и попросил. «Дай смартфон». Взяв гаджет, я отправил Лиангу сообщение. «Первого июня в восемь утра». Делун упоминал, что Лиангу надо еще недельку отлежаться, чтобы восстановиться полностью. Но без его навыка нам будет сложно, поэтому пусть терпит. Ответ пришел спустя несколько секунд. Спасибо. Коротко, лаконично. Может, Лианг и правда изменится, кто знает? Я здоров, спросил у Олега, свесив ноги с кровати. Не совсем, но с вашей регенерацией быстро поправитесь. Я кивнул и активировал навык. «Вы в порядке?» – осторожно поинтересовался Олег. «Нас задержали люди бельгийских. Мы не успели вовремя». «Да», – я горько улыбнулся, Все в порядке». Я знал, что далеко не самый сильный вольвер в Солнечной системе. Во всяком случае, пока. Но поражение Феликсу, как уж от холодной воды на голову. Пока я занимался всякой ерундой, покупал дома, пытался подружиться с Адель, болтал с Сюли, люди продолжали развиваться. В прошлой жизни я очень хорошо изучил Феликса, у него не было ментального навыка. Его улучшение мозга повышало эмпатию и позволяло чувствовать других людей. А когда он стал слабым, получил вторым навыком телепатию, очень редкую, по-своему уникальную способность, но не боевую. В этой жизни все снова изменилось. Феликс вторым навыком получил ментальную иглу, позволяющую через взгляд воздействовать на мозг противника. Это опасная способность, боевая. И оружие в его руках было военным. Такое не может быть у гражданского. «Вы очень взрослый для своих лет», – серьезно сказал Олег. «Честно говоря, думал, что вы замкнетесь». Я поджал губы. Я уже не ребенок, чтобы замыкаться из-за неудач. Но стоит признать, что я совершенно потерял контроль над ситуацией. В прошлой жизни я много думал о том, как именно будет развиваться мир». пытался смоделировать ситуацию, хоть мысленный ассистент и предупреждал о бесполезности этого занятия. «Даже маленькое изменение может развернуть курс истории на 180 градусов, а в первый же день своего пробуждения я внес в мир гигантские изменения», рассказал деду о гелии 3 и попросил маму спасти царевича Валентина. В итоге первое привело к тому, что Луна и Марс скоро объявят о независимости, А второе, что корабль «Хрусталов» откроется не через семь лет, а через полтора месяца. Я простонало схватился за голову. Всего полтора месяца прошло, и я уже совершенно не представляю, что будет дальше. Единственный выход, который я вижу, как можно быстрее развить личную силу и мощь синдиката, попросить деда собрать всех уникальных эволюверов, о которых я знаю из прошлой жизни. Но и здесь проблема: таких очень мало. Я стал главой исследовательского центра дельта в восемьдесят пятом году через 15 лет после затмения. В то время прогремел индоазиатский конфликт и вовсю шла война руси. и вольверы скрывали о себе информацию как могли. Большинство известных и вольверов стали таковыми не в первый месяц после затмения, а через год два, три пять. и я понятия не имею где они находятся сейчас. И не погибли ли они, как генерал Ксу? Я вообще не знал, что Солнечной системе придет конец. У меня была одна цель – защитить Адель. Защитить наше совместное будущее. Убить всех врагов. Создать идеальные условия для нашей жизни. И планировал я, опираясь именно на это желание. А в итоге мне пришлось без своего улучшения мозга и мысленного помощника предотвращать конец света, вспоминая все, что я знал о 70-м годе. Как итог, полная потеря контроля, непредсказуемость будущего и куча совершенных ошибок. На меня накатила волна паники. Я, стиснув зубы, подавил ее. Все не так уж плохо, да. Рано волноваться. Пока войны не было. Человечество развивается многократно быстрее, чем в прошлой жизни. Мама и дедушка живы, как и сестра Садель. Я смогу стать одним из первых сильных эвольверов, если не первым. вывести синдикат на более высокий уровень, чем у групп армии и родов. И все благодаря знаниям о монстрах изначального мира. А вот с людьми все гораздо сложнее. Я работал в армии Руси, поэтому смог изучать прошлое эвольверов из Руси. С другими странами было гораздо сложнее. Многих пришлось отметать сразу, как богатыря Всеволода. Он с юношества работал на царя, его невозможно переманить. Также дела обстоят с великаном Чаном. Вся информация была в открытом доступе, и я знал о том, что он сунется в изначальный мир чуть ли не после затмения и станет эвольвером, но он человек рода чан к нему даже подобраться сложно, не то что завербовать. Поэтому предложение Сюли мне так интересно. Ее сестра обладает невероятно редким навыком, и если его развить, он станет козырем всего синдиката. А в будущем, когда Солнечная система снова будет на грани уничтожения, Ее способности очень пригодятся человечеству. В прошлой жизни я не слышал ничего о ней, как и о многих других сильных эвольверах, набирающих известность в сети. При этом уникумы, которых я знаю, не спешат становиться известными. Еще и клоуны эти нервируют. Все время подсознательно думаю о черном и о том, как он смог добиться такого за столь короткий срок. Если он и правда вернулся в прошлое вместе со мной, то как? «Даже если существует лишь крохотный шанс, что кто-то последовал за мной, мне следует проверить это предположение». «Я могу поговорить с князем», — ровным голосом предложил Олег, видя, как я сижу, схватившись за голову. «Этого Феликса...» «Не надо», — прервал я Олега, слезая с кровати. «Не говори деду ничего». Я прикрыл глаза и очистил голову от лишних мыслей. «Феликс очень опасный человек». А получив такую способность, станет еще опаснее. Скорее всего, он уже подчинил всех братьев и играет немаленькую роль в семье бельгийских. Убить его теперь невероятно сложно. Он определенно окружит себя охраной и будет следить за каждым моим шагом. Но оставлять все как есть нельзя. Хорошенько подумав, я принял решение нанести первый удар. «Вы сможете взорвать одно здание?» – через силу спросил я. «Мне не нравится, что постоянно приходится обращаться за помощью к деду или его людям, но другого выхода нет, что синдикат, что пожиратель жизни – все еще ростки, и они еще не скоро дадут плоды». «Взорвать здание?» – приподнял брови Олег. «Думаю, проблем не будет. Отель Гранд Плейс, обойдитесь без жертв. Если получится, пусть СМИ обвинят застройщика и владельцев». «Как скажете», – кивнул Олег, доставая смартфона. Этот отель, как и казино под ним, принадлежит бельгийским, но в основном Феликсу. На данный момент у этого парня не должно быть других источников дохода, и разрушение отеля сильно ударит по его карману и замедлит развитие его личной группы в изначальном мире. Пусть бегает на земле и разгребает дела здесь, а не развивается в изначальном мире. Но он сразу поймет, что в этом замешан я, даже если улик не будет. Поэтому стоит подготовиться. Пусть дом Адели храняют круглосуточно, приказал я. И сопровождайте ее везде. Следите за бельгийскими. Предупредите, что с ней ничего не должно случиться. Сделаю, отчеканил Олег. Но бельгийские и так знают, что Адель под защитой вашего деда, а с ним они не посмеют воевать, слишком неравны силы. Есть последствия от смерти бастарда, спросил я, медленно разминаясь. Да, во всех СМИ вас называют убийцей, показывают безутешных приемных родителей Сэма Моргана. Ваша репутация сильно упала в Брюсселе, и если ничего не сделать, весь Европейский Союз будет считать вас убийцей. Предлагаю подключить пиар отдел Уральских вашего деда. Надо надавить на бельгийских и очистить все эти ваши имя. Удар по вашей репутации может сказаться на всем синдикате. Действуй, кивнул я. До того, как пойти в изначальный мир. Я связался с Делуном, переговорил с ним о делах. В Речате ничего о каком-то там Сэмми Моргане не писали и вряд ли напишут. Поэтому Делун пока даже не знал о том, что происходит. Когда мы все обсудили, Олег помог мне собрать рюкзак, и мы поехали к пирамиде. По дороге побеседовали о делах филиала синдиката «Эпсилон» в Брюсселе. Я в очередной раз убедился, что нужно искать хорошего секретаря, того, кто за меня будет решать мелкие вопросы, чтобы я не занимался рутиной. Наконец, попрощавшись с Олегом, я вступил в изначальный мир. Легко добежал до поселения и перед воротами встретил Думису. Он первым добрался до точки сбора. Мы крепко пожали друг другу руки. «Босс, рад вас видеть!» Думиса широко улыбнулся. «На твоем лице появились новые шрамы?» «Опять убивал?» Я похлопал здоровяка по плечу. «Тоже рад его видеть!» Настроение стремительно улучшалось. В изначальном мире гораздо меньше проблем, чем на Земле. Здесь надо лишь выживать и становиться сильнее, а не ломать мозг над тем, что делать дальше. «Да, бои без правил между эвольверами! Думис усмехнулся. «Это будоражит». «Не увлекайся. Ты не зверь, не поддавайся инстинктам». «Как скажешь, босс», — Думиса серьезно кивнул. «Я кинул взглядом стену поселения. Она стала выше». На ней появились металлические скобы. Потихоньку помаленьку это небольшое поселение превращается в крепость. В прошлой жизни его называли городом Шиар. На пике Синшан он был крупнейшим, потому что находился чуть ли не в центре горы и недалеко от пресноводной реки. Ты вроде хотел мэром стать, вспомнил я. Твои планы изменились? Я передумал, пожал плечами Думиса. «Стану мэром, останусь привязан к этому поселению. А вы, босс, не будете сидеть на одном месте, а я хочу следовать за вами». «А как же год-то? Думиса презрительно фыркнул. «Пусть только попробуют сунуться. Это раньше я его боялся. Тем более он проиграл выборы мэра. Главой поселения стал азиат Чусынг. Слабый атом трансформации. Вы должны были его видеть». Может, и видел, согласился я. И услышал радостный крик, повернулся в сторону леса и увидел мчащихся к нам Нацука и Мирославу. Обе светились от радости. Первой ко мне подбежала Мирослава. Она крепко обняла меня, чмокнула в щеку и отступила. Нацука не могла себе позволить такие вольности. Она просто двумя руками пожала мне руку, продолжая улыбаться. Я скучала! в унисон воскликнули девушки. Я тоже. Губы сами собой растянулись в улыбке. Ты знаешь, как меня начали все эти называть стальная Кунаичи. Во имя Аматерасу. Почему именно Кунаичи? В институте вольверов уже больше пятисот человек, и среди них 12 вольверов представляешь? А Коля вот-вот должен стать слабым. С его способностью он точно будет хорошим помощником для нас. Нацука и Мирослава одновременно затараторили, каждая о своем. Я молча кивал, пытаясь уловить, о чем они говорят. Ты же помнишь, Костю, я тебе о нем рассказывала, его тоже похитили тогда. Злой парень, который кинул камнем в маленького Илью и обещал Олесе зубы выбить. Лианга после того видео начали называть невидимым кулаком, а Думису стражем Дельты, знал? Мирослава, тебе, кстати, тоже придумали имя, принцесса Магнита. Правда? Я не знала. На Руси меня много как называют, «А вот чтобы за пределами страны, это необычно. Да они целые списки составляют. Ты в списке принцесс, там на первом месте Сюлечень, а я, чтобы их всех Аматерасу сожгла, в списке Кунаичи. Ну что за несправедливость?» Девушки заболтались, забыв о нас. Мы с Думисой переглянулись. Здоровяк пожал плечами. «О, вон и Джао с Лиангом», – заметила Нацука. «Он ранен?» Джао поддерживала стонущего Лианга, его правая рука висела плетью, а левую ногу он держал на весу. Одежда в крови. Мирослава с Нацука побежали к ним, мы с Думисой пошли следом. На него напали массивные медведи, руку сломали и ногу, пояснила Джао. Не стоило ему соваться сюда, рано от выстрелов еще не зажили. «Все нормально», буркнул Лианг, пряча глаза. «Я в порядке, даже ядро достал». «Пойдемте в поселение, найдем синтеза, решил я. Об ошибке Лианга я умолчал. Нацука, Мирослава и Джао могли об этом узнать из своих источников. Но они ничего мне об этом не сказали, да и никто не косился на Лианга с осуждением. Поэтому я пока оставил все как есть. «Вылечим Лианга и пойдем за Нитью и Анишем спросила Мирослава. «Да». «А потом?» «Охотится?» «Джао, ты знаешь, как тебя все эти называют?» Нацука все не унималась. «Золоторукой Джао». «Знаю», – мрачно кивнула та, – «о моей способности теперь всем известно». «Я тебе недорассказала про костю», – Мирослава сравнялась со мной. «У него интересный навык – манипуляция костями. Я нигде не слышала о таком. Он может выращивать себе кости и использовать их как оружие». «О, неплохо», – кивнул я. «Этот навык и правда очень редкий. Может появиться у атомаса трансформации с вероятностью в один процент». Если получится, можно я ему ядро вожака захвачу? Ему совсем немного не хватает, чтобы переступить порог и стать слабым. Он уже числится в синдикате Эпсилон и хочет собрать свою команду из членов синдиката, но ему надо стать слабым. Этому Кости можно доверять? Ты его описывала как не совсем хорошего человека. Я глянул на Лианга. Тот на удивление ничего не говорил, молча шел, опираясь о руку Думисы. Он неплохой, покачала головой Мирослава, Он всем ребятам помогает, его слушаются. Без него мне было бы гораздо сложнее. Посмотрим, как дела у нас пойдут. Если охота будет удачной, то захватишь ядро кости». «Спасибо», – Мирослава снова чмокнула меня в щеку и покраснела. Навык регенерация материи – самый распространенный у атомосов синтеза. Во многих поселениях уже появились небольшие лазареты, где эвольверы лечат других в обмен на жидкие ядра, оружие, деньги. В Шиаре тоже было что-то вроде больницы, и нас встретил далеко необычный эвольвер, а глава лазарета, под жарой загорелый европеец с сигаретой в зубах. «Лечение сильного эвольвера будет стоить куб с жидким ядром», – предупредил он невнятно. «А деньгами никак», – подняла брови Нацука, – «мы можем много заплатить». «Никак», – огрызнулся эвольвер, – «мне нужны ядра, а вылечить вашего человека быстро и качественно смогу только я». он показал свое запястье на котором белым пятном выделялся треугольник с точкой слабый вольвер странно что он работает в изначальном мире а не остался на земле видимо ему и правда нужны жидкие ядра и убедить его принять деньги мы не сможем хорошо лианг отдай ядро массивного медведя лианг не сказав ни слова достал купо протянул и вольверу тот сразу же заулыбался любовно принимая драгоценный предмет Думиса помог Лиангу войти в лазарет, я с девушками остался снаружи. Вокруг нас уже начали собираться люди. Они шептались, разглядывая нас, как зверушек, но не рисковали подходить. Нацука болтала одновременно с Джао и Мирославой, рассказывая о своем неудачном свидании. Я же молча ждал. Ко мне подошел мужчина в голубом костюме. Я узнал его, видел, когда искал людей рода Ли. Уже тогда он был слабым эвольвером, атомосом трансформации. «Я сынк, мэр этого поселения». Он протянул мне руку. «Рад снова встретиться с вами. Не желаете пройти в гостевой дом? Там мы сможем поговорить». «Не желаю», – я пожал руку мэру. «Мы торопимся». «Понимаю», – улыбнулся Чу. В его глазах мелькнуло облегчение. «Тогда не буду вам мешать. Удачной охоты». Он коротко мне поклонился и ушел. Ко мне подскочила девчушка с блокнотом. «Владислав, я Карин Грим из Эва Вестника. Позвольте задать вам пару вопросов». В этот же момент еще две девушки подбежали к Мирославии Нацука. У каждой был такой же блокнот. Одна Джао осталась без внимания, но, кажется, она этому только обрадовалась. «Задавай», – неохотно разрешил я, активируя навык. Внешне я не изменился, только слух и зрения улучшились. После недавних нападений я всегда начеку. Боюсь подпускать близко чужих людей. Почему вы скрываете информацию о своей способности? Так хочу. Вы открыли в Брюсселе филиал синдиката «Эпсилон». В следующие минут десять я отбивался от вопросов Карен. И когда Лианг вышел из лазарета, вздохнул с облегчением. Никогда я еще не был так рад его видеть. Уже было повернулся к нему, как вдруг звериные инстинкты взвыли. Блеснула сталь, я резко ушел в сторону. Карин молниеносно пырнула меня стилетом, как только я отвлекся на Лианга. Но благодаря активному навыку я успел среагировать и увернулся от удара. Вскинул руку и быстрым движением вспорол девушке горло. Фонтаном хлынула кровь. Две другие девушки-журналистки с распахнутыми от ужаса глазами смотрели, как тело Карин заваливается на спину. Толпа зашумела и отхлынула, раздались крики. «Уходим», — хмуро приказал я, готовый в любой момент взлететь. Ребята отреагировали быстро, Думиса вышел вперед, Лианг и Нацука встали по бокам, окружив меня и Мирославу. И таким треугольником мы побежали на выход, игнорируя крики, призывы, вопросы. Только когда мы углубились в лес, Нацука заговорила. «Ты понял, кто послал эту девушку?» «Она же на смерть шла». «Нет», — бросил я, — «это неважно, врагов у меня много». как у всего синдиката, будьте всегда начеку. Вариантов, кто мог послать убийцу, тысячи. От врагов деда и бельгийских, да и вольвера-конкурента, поэтому я даже не стал думать об этом. До степи мы добрались к вечеру, по дороге изредка нападая на небольшие стаи зверей. Делали это для одной цели – забить кубы. Каждый из нас взял с собой по пять штук, и по три мы отдадим синдикату для новичков. А с оставшимися двумя сделаем, что посчитаем нужным. «Продадим, обменяем, подарим». Об этом мы договорились заранее в переписке. В знакомом поселении на удивление было шумно. И я быстро понял, почему. Все обсуждали новое заведение, которое открылось на днях и стало очень популярным. И называется оно «У дедушки Аниша». «Это они про нашего Аниша?» неуверенно поинтересовалась Мирослава, прислушиваясь к разговорам. «Пойдем посмотрим, мне тоже стало интересно». К нам уже подошли Вольверы, заместители мэра. двое мужчин, один азиат, а второй араб. Мы тепло поздоровались, и они рассказали, что Аниш открыл забегаловку, где готовят мясо монстров. И его блюда настолько популярны, что даже люди из других поселков стекаются сюда попробовать знаменитые деликатесы. Чем ближе мы подходили к импровизированному кафе, тем больше людей становилось. Вскоре я смог увидеть Яниша. Он стоял за столом и резал овощи. Позади него пылал самодельный мангал, а за ним покосившаяся серая палатка. Одетый в новые брюки, туфли, рубашку с золотой цепью на шее и золотыми кольцами на каждом пальце, он выглядел очень непривычно. Ните тоже была здесь, разносила готовые блюда в деревянных тарелках. Люди ели стоя, руками. Кроме нити в заведении работало еще несколько индусов, которые помогали Анишу готовить и разносить еду. «Подходить, подходить, я Аниши-синдикат!» – бойко кричал индейц. «Весь знать ли, Я его жопа пинать! Мой еда самый вкусный, даже Дельте так говорить!» Внезапно я уловил знакомый голос. «Боже, я съел уже десять порций, никогда не пробовал ничего вкуснее, но у меня ничего не осталось для обмена, а как же хочется!» Я с удивлением уставился на донельзе жирного парня, который жадно смотрел на тарелку в руках своего собеседника. Ван Балай, глава группы Адонис, в которой я провел почти год. Но в прошлой жизни он позже вошел в изначальный мир. «Подходить, подходить!» – разорялся Аниш. «Я хозяйка Лианг, пробуйте мой блюдя!» Нацука не выдержала и засмеялась. А за ней Мирослава. Джао улыбалась, Думис искалился. Один Лианг выглядел хмуро, но отреагировал он спокойно, не бросился разбираться с наглым индийцем, который вовсю использовал его для привлечения внимания. Ладно, пора заканчивать, я пошел к индийцу. Нитья увидела меня и замерла. Сразу же поклонилась в пояс. Аниш тоже заметил меня и призывно помахал рукой. «Дельте синдикят, идти кющать! вкусня очень, все остальные уходить, мы за и уже уходить!» Аниш начал суетливо разгонять толпу, размахивая руками, как мельница. Через несколько минут все отошли подальше. На небольшой площади остались только синдикаты, и Ван Балай. «Здравствуйте», – взволнованный парень поклонился нам по очереди. «Это большая честь для меня». «Ты кто?» – Нацука с интересом разглядывала толстяка. «Это мой ученик», – гордо сказал подошедший индийец. «Он жирней, будет есть мясо. Если сдохнуть, значит, нельзя есть. И будете шаг таскать мои вещи». Ли Янга я отпускать, теперь у меня есть жирней. Ты решил взять человека в группу, не спросив у босса?» Думиса грозно нахмурился. Индиец робко улыбнулся и отступил на шаг. Единственный, кого он побаивался, Думиса. Даже со мной себя вел свободно, а от Думиса держался подальше. «Если нельзя, то пусть», – сразу же начал отнекиваться Аниш. «Жирней, пошел вен, не хотеть видеть твой жопы тут». Аниш пнул в Анбалая. Но тот даже не почувствовал этого. Он рухнул на колени и начал заламывать руки. «Наставник, не бросайте меня, наставник! Я хочу каждый день есть вашу еду. Я не смогу жить без нее. Не выгоняйте меня, прошу! Я отдал вам все ценное, что у меня было. Хотите, трусы отдам, я могу. Только не бросайте меня! Внутри твой трусы можно семья жить жирней. Пошел отсюда!» Аниш начал пихать в Анбалая. Но тот продолжал стоять на коленях и нещадно молил о милосердии. По его сальному лицу бежали крупные размером с фасолинки слезы. Думиса растерянно посмотрел на меня. «Мне его стукнуть?» «Нет, как тебя зовут?» Я подошел к толстяку. «Ван Балай!» Во всю глотку заорал тот и ударился головой о землю. «Прошу меня простить!» «Какой у тебя базовый навык?» Продолжил я допрос, поморщившись от его крика. «Утяжеление тела?» «Я могу увеличивать вес своего тела. Это очень могущественная способность. Я могу прыгнуть на спину монстру и сломать ему хребет». «Хватит орать», – буркнул я. «Ладно, можешь идти с нами, но не отставай. Если сработаемся, то подумаю над тем, чтобы включить тебя в группу». «Спасибо». У меня уши заложило от его ора. Ван встал стал с колен. Он плакал и хныкал, размазывая руками сопли по лицу. «Мы и правда его возьмем», – удивилась Нацука, этого жердяя. «У него хорошая способность», – кивнул я. «Взгляни на его татуировку». «Ой, она серая, но масса – это же прерогатива гравитосов Земли», – Нацука непонимающе нахмурилась. Я ничего не ответил и слегка улыбнулся. Ван Балай не просто так стал главой Адониса. Его силы еще раскроется, нужно только время». Сейчас Ван Балай даже не слабый и сам не понимает, чего стоит. Да и парень он неплохой, в меру жадный, в меру эгоистичный, в меру трусоватый, жестокий, правда, чрезмерно. И иногда из себя выходит, становится больше похож на зверя, нежели на человека. Но он неплохой, всегда был справедлив к каждому члену Адониса и развивал группу в целом, а не только себя и своих приближенных, как это часто делали. Пока мы говорили с Нацука. К Мирославе подошел странный мужик. «У твоего отца проблемы, девочка. Пока ты тут в игрушки играешь, он может в тюрьму усесть из-за тебя». Мирослава помрачнела. «Помню, в прошлый раз в этом же поселении к ней пристал какой-то мужик с работы отца. Снова он?» Я подошел. «Проблемы?» Мужик заметно струхнул. «Это не ваше дело?» «Босс, разобраться с ним!» К нам приблизился «Думиса?» «Я ухожу», – мужик попятился. Он кинул быстрый, предостерегающий взгляд на Мирославу, развернулся и побежал. «Я напишу деду. Твой отец же на царевича Валентина работает?» «Да», – Мирослава заторможенно кивнула. «С ним все будет в порядке. Моя мама спасла жизнь царевичу. Он не откажет деду в простой просьбе. Переселим твоего отца в Екатеринбург». «Нет, не надо», – Мирослава медленно покачала головой. «Это наше личное дело». «Я сама с этим справлюсь, хорошо?» Я согласно качнул головой, но сделал себе мысленную пометку «Написать об этом деду. Пусть он узнает, какие проблемы у отца Мирославы». «Я правда с этим справлюсь?» Мирослава заглянула мне в глаза. «Он мой отец, не надо в это вмешиваться». «Как скажешь». Я потрепал ее по голове и повернулся к Джао. «Что с ночлегом?» «Все готово», — серьезно кивнула та. «Нам выделили один большой дом». Там много комнат, и всем хватит. Людей стало больше, и теперь не получится провести ночь в личном домике. Отлично. Тогда сейчас отдыхаем, а завтра рано утром отправимся к спуску. Но не к большому хребту, а в другое место, на восточный спуск. Это же нам сколько придется идти, прикинула Нацука. Я изучала карту пика Синшан, самые исследованные части центра север. На востоке очень мало поселений, там довольно опасно. «В самый раз для нас», – улыбнулся я. «А сейчас идем отдыхать». «Подождите», – ко мне подбежал Аниш. «Давайте покушать, я много готовить, очень вкусня». Ван Балай облизался и с надеждой посмотрел на меня. «Ладно, перекусим и пойдем отдыхать», – согласился я. Аниш с Нитью начали раскладывать еду по деревянным тарелочкам. Этих тарелочек у них была целая стопка высотой с человека. Блюдо было очень простым. Жареное мясо белоухой косули с овощами. но очень вкусным, даже я попросил добавки, в первую порцию. От нити я узнал, что Аниш обменивал готовую еду на тушки зверей, оружие, одежду и даже ювелирные изделия. «Жирней!» – Аниш пнул Ванбалая. Балая. «Идти собирать мои вещи! Там нега таскать надо!» «Да-да, наставник!» – толстяк зачерпнул рукой все, что осталось на тарелке и отправил в рот. Вытащив пальцы изо рта, он вытер руки и побежал за Анишем в небольшую серую палатку. Как оказалось, она была забита всяким хламом. И они ж с Ван Балаем начали быстро рассовывать этот хлам по мешкам. Вскоре они закончили, и мы отправились следом за Джао. За спиной Ван Балая висела огромная сумка размерами с него самого. Ноги толстяка подгибались, но он упорно шел, обильно потея. Снизу рюкзака моталась из стороны в сторону подвеска с небольшой серебряной обезьянкой. Она мне сразу напомнила о людях и бомжике-младшем, Надеюсь, у них все хорошо. Интуиция подсказывает, что в будущем я еще с ними увижусь. По пути до нашего дома мы неожиданно встретились с Августом. Он стоял во главе группы из пятерых эвольверов. И, судя по татуировке, он стал слабым. Август натянуто улыбнулся нам, а когда увидел Ван Балая, скривился. «Я хотел поблагодарить вас, — проскрипел он, — за ту яму. Благодаря ей я стал слабым. но вижу, вы в своем репертуаре набираете всякий сброд. Клейменные жирные слабаки. Те, кого легко контролировать, да?» Думиса быстро подскочил к нему и врезал кулаком в живот. Никто даже среагировать не успел. Август повалился на колени и захрипел. Его группа побледнела и отступила. «В следующий раз убью», – спокойно предупредил Думиса, возвращаясь к нам. Я решил поразмышлять об этом инциденте чуть позже и переключился на главное. Все мои мысли занимал монстр, который станет основой для моей второй виртуальной спирали ДНК. Я долго сомневался, стоит ли выбирать именно его. Это очень специфичный монстр, неоднозначный. Он не особо увеличит мою грубую боевую мощь. Но после разговора с Сюлей и Кертисом, узнав о таинственном черном и грядущем заявлении Луны и Марса, да еще и проиграв Феликсу, я принял решение.